Глава 3. На длинных столах, крытых сарпатом, миткаль с цветной выбойкой, высокая с худощавым строгим лицом жена атамана сама укладывала ножи, расставляла чаши и подставцы с ендавами. Смотрела на каждую вещь долго, словно запоминая её. Слуги приносили водку и кушанья. Кутаясь в женский кунтуш с золотым усом на перехвате, атаман Шахмура оглянулась на мужа. Корней шагнув в столу, ткнул широко рукой с короткими пальцами в скатерть. Небеден атаман, чтобы в его доме с сарпатом столыкрыть. Ни комкасинны ли прикажешь скатерть? Зальёте бражники да люльки высыпьте сожжёте. Ускупая женщина седатая пошутила атаман, пряча глаза от жены. Женщина дёрнула плечом, проговорил это торопливо, слыша шумные шаги и голоса гостей. Бийса вдит с молодыми кахался. Гости входя, кланялись хозяйке. Атаману прямо тряхнул головой, забрасывая привычно седую косу на плечо, крикнул: "Садись, матёрые казаки и все гулебщики!" Высокая женщина, не отвечая на поклоны, степенно прошла с посветлицы, приказала мимоходам слуге зажечь поставленные в ряд на дубовые полки свечи. Ушла. Атаман, не садясь, проводил глазами жену, подошёл к двери, крикнул в сени: "Хлопцы караульные, кличте в мою хату молодняк песни играть, той бандуриста и дудошников. Чуем, батька, Карнира сдвинула одну из скандинахских сузорами занавесок. На окне лежал раскрытый букварь с крупными буквами, разрисованными красным сиянием. Буки, Бог, божество. Атаман сбросил на пол букварь, проворчал: "Глупорожена, не научишь", и пнул книгу. Пыльная, дышащей теплом, пропахшая потом и дёгтем, кланяясь атаману,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 у которой с девок в волосах сзади повыше косы торчал цветок атаман протягивал к той девке руку гладил по голове брал цветок нюхал эх купалой пахнет окупавши Иван тай в воду упав пропустив всех девок и сунов собранные из волос девичих цветы закушак атаман сел на скамью за стол Гости, не дожидаясь хозяина, пили и ели. Атаман, поднимая ковш с вином, крикнул: Пьём, атаманы молодцы за малую гульбу, что нынче в поле была, кабану убит добрый. Конь запорет, да коня казаку не слёзы лить. Смуглый пасынок атамана подвинулся на скамье к вотчему чёкаюсь. Нешто батька сыщу коня? Бувай здоров. Ладно, парень, не ищи дам такого. А теперь отоманы молодцы, пьём за государя, царя московского. Пьём, батька Корней. Отзвоним чашами за то, что крепка рука у Москвы, что она и в Сибирь дикую лезет, и татарву согнула. А ещё, братья, кличти на пир письменного. Он тут, батька, ждёт зова. Ёсь и брат чарку любит. Гей, писарь. Вошёл длиннополым синим кафтане писарь, поклонился казакам, ему дали место на скамье в конце стола. Пей, пысменный, крикнул атаман, поднимая ковш. На гульбе нашей не был, и гулепщина тебе не сподручна, а попьёшь, поешь, нам сгодишься. Писарь встал и поклонился кругу. Всегда готов служить. И лить чернилы взамест крови. Перво атаманы молодцы, покудово не упились, займёмся делом. Батько, дело прежде всего. То ладно, кусей. А где безюк? Не вижу казака. Безюк упился, батько, а то дремлет. Эх, лихой был казак, а стар стал мало хмелю несёт. И вот дело моё к вам какое, атаманы молодцы.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 К тому казаку дома не бывать. Где бы ни был мой крестник, атаманы молодцы, а ведомы мне оборотит на Дон. Пущ чай оборотит, за куём его и в Москве дадим. Не забегай, Родион, оборвал атаман пасынка. Додумаем все вместе. Помнить надо, что державцы на Дону с голубьбой злы и утеснительны. Голубьба же глядит к тому, кто ей люб. и голудьбы в трижды больше матёрых а ведомый батьку вставил своё слово заслуженный казак Самарнин что мишка волоцкой до да серебряков вербует людей идти к стеньке мишка волоцкой волоцкий не кифер атаман отряда донских казаков неведомы мне был об казак Домишка и волк серебряков, Ванька с нами зверей ловили бы и на перу моём сидели. А то придёт Стенька, то думно мне не взяться нам за него, и ладно будет, если он за нас не примётся. То и я думаю, Михаила, не можно взяться, и беречься Стеньки занадобится, ответил Смирнинотаман. Но Москву излить не можно. Сговорно Москва даёт Дону хлеб, справ боевой. Служил их людей у Москвы довольно. Ежели озлясь закроет Москва пути на Дон торговому люду, Дон оголодает. Тот это и знаешь лучше нас. Стенька пошёл на Волгу. Волга часть утробы московской. По ней торг с казалбашим и да в терские города до Астрахани. Не по пусто нимчин в Москву посол шлёт, и волжский путь покупает. Свеիցи фрязи тоже по тому же в Москву тянутся. Из-за пути в Кызылбеше ученицы на Волге стенька с сильным, Москва нам то в укор зачтёт и измену с нас сыщет. Думай, как лучше, батька Корней, мы тебе во всём сдаёмся. А я думаю, нынче же снять хоть малую часть вины нашей, дать отписку царицинскому выводе. Вот-вот. Гей, писарь, пиши. Прямо пиши в царицин. А бумага у его, атамана казаки, не искать бумагу, весь справ с собой. Кои кто вылез из-за стола, сняли с полки свечи. поставили опростали место обступили писари плотно Корнея Таман, сверкая золотой жуковиной на большом пальце правой руки, заговорил: "В 174 году в мае 5 дне царицинскому воеводе и боярину Андрею Унковскому великое войско датское, их атаман Корнила Яковлев доводит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 посылали за ними погонщиков, да их не сошли. Так батька дуже да и ведомо нам нынче учинилось, что Стенька Разин пошёл воровать на Волгу реку. Вот-вот пошёл. И ещё до ухода на Азовских людей сказывал мне атаману тайно, что де моего Стенькина отца извели бояры. И на моих глазах, когда я был Есаулом в зимовой станице с атаманом наумом Васильевым, на Москве же в разбойном приказе засекли брата Ивана. Проумысил свой воровской на Волгу и на море, он Стенька мне атаману таил, не говаривал. Дуже укладно, так батька Всё ли ладно у пысаря? До да слова исписал батька. Гей, все ли согласны с грамотой? Дуже-дуже. Тогда завтра припечатаем и гонца Кунковскому. И ещё казаки, слово к вам есть. Сказывай, батька. Казаки атаманы. Я, Корней, черкас Приказую вам снять с церковного строения, что от Москвы телоется плотников и землякопов, и чтобы они нам служили. Харч едят наш. Церковь пождёт в старину мы и часовнями веру справляли, и что? Снять, сказываю я плотников и землякопов, указать им крепить каркас. Все видели вы, что частокол городской снизился, а башни и раскаты и сбочились. Надо бы поднять вал, укрепить тын, выкопать новые рвы. Всё то на случай ратного прихода, от кого бы он ни был. Будет от своих, да и от азовских людей, и ордын. Береженье не лишнее. Вода круговая иссыхает в жару. Подступы к городу лёгкие, а строгов не возбедено. Так, батька, давно то править надобно, так на днях поднимем город. Поднимем, батька. А теперь же скажу: пейте, ешьте, сколь душа примет. Маловина ещё дадут. Да, вот, ни чаш ни яндевых не прячьте по себе. Жинка у меня скупая, иной раз наши пиры в дому не пустит. Чуем, не схитим, батька. Веселитесь без меня, а я отбисываю дети жартуют. Атаман грузно вылез из-за стола, стуча коблуком и подошвой. Слыша музыку за стеной припевал. А татарин, братец татарин, продав сестрицу за талер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 О далёкий берег с деревянным городом, окружённый гнилым бревенчатым тыном с косыми башенками, отрезанный водой и небом, похож на игрушку, старую, давно заброшенную. И город тот зовётся Паншиным. На самой далёкой ширине разливы бугор, малозаметный днём. По ночам бугор светится огнями.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 Пароль гулебщиков-охотников. Пошло то слово от имени запорожца Батьки Ничая. Атаман голудбы не раз ни два громил на морях кызылбашские бусы имал ясырь тизиков перцев и турок. Богатыря Ничай с товарищами ни единойжды видел под своими мраморными стенами Константинополь. Пожары турецких селений На широкое пространство зыряли в море, выделяя на воде чёрные челны и лица казаков в рыжих запорожских шапках. В Паншин часто стали наезжать посланные отвоевод царицинского и астраханского. Бугор на разливе Волги, бельмов в глазу властной загрибастой Москвы. Иногда на заре утром паншинцы слышат громовой голос Эй, паншин город, московских лазутчиков гони, да не держи тех казаков, кое идут ко мне с данских городов, бойся. Эхо гудит по воде: "Ойся!" Каждый в паншине слышит страшный голос. Молчат в ответ паншинцы. Когда же приезжают к ним от твоегоды послы, то говорят им: "Челны дадим, поезжайте!" Голову должно переставить надо. У нас она на месте, мы не едем на бугор. Дальше панщины на лазутчики воевод не едут. Своегодской печатью на узком склеенном из полос листе воеводы пишут в Москву царю. Умысла де воровских казаков не дознались мы, но живём денные ночно с великим бережением. Наших людей панщины не перевозят. А Стенька Разин с товарищи стоит подпанченным на буграх Волги реки и не чинит грабежей, смирен. Пригнали на конях в паншин выборные из Дона от войсковой старшины атаман и два Исаула, усатые с щубами в малиновых жупанах. Паншин зашевелился, ходил глашатай старый хромой казак, стучал палкой по подоконью. Собрались паншинцы, ответили: Без припасов огнянных и людей датских мы не едем. Пускай войско датское пришлёт челны с казаками, тогда и мы едем с вами. И учините то, что нам сказали, чтоб стенька Разин под царицын и иные государевы города не ходил. Сами мы немочны. Донские выборные угрозили паншинцам: Девид Джон царю, что и Высворовскими казаками заедино. Уехали на Дон, и о них слухов не было. Иногда сотнями, а то и больше с Верхнего Дона в Паншин сходилась голудьба. Паншин, челны давай, к батьку Степану едем. Паншин сы не отвечали сразу, посылали своего человека по городу выслушать и высмотреть, настрого нет ли в городе чужих. узнав, что нет никого из воевод, сажали в челны гульдьбу, перевозили на бугор и тут же, не выходя на берег, торговали водкой, хлебом, харчем и порохом. Дозору окликающему с бугра многими голосами отвечали: "Ничей едет". Глава 5. Далеко по волжским островам буграм Слышны то скрип вёсел в уключинах, то завывные песни гребцов, заглушаемые бранью начальников. Когда под брань и хлёсткие удары плети затихала песня, то по воде слилось гнусавое монастырское пение. В белёсом прохладном тумане, за широкими низинами начиналась заря. На бугре от челнов дозорный казак шагнул к палатке атамана, Разин сидел в чёрном бархатном кафтане, золотом отливал жёлтый зипун под кафтаном. Сидел атаман на брубке дерева, грел над углями большие руки. Караван батько, давно чую. Багры, فالконеты и люди готовы ли? Справно всё. Сдай дозор маломочным и квёслым.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 Мы поклону ченим воевод укротим. Голоса гребцов скрыли голоса монахов, а покрывая все голоса кто-то басил: "Мать, перекати поле, в Астрахани уж жор сволоч холодная". За стругами тянулся ряд серых низкопалубных судов. На ладье Ближний к стругам один визгливо всхлипывающим голосом молился вслух звонко: "Господи, пронеси, пронеси". Другой торопил грипцов: "Наддай, ребята, не порвись от государевых". Ещё голос твердил одно и то же: "Воткой уже, водкой не отставай от колодников делом". Как будто Волга раскрыла утробу. И с однойю раздался голос, заглушивший на миг пение гребцов, ругонь, мольбу и молитвы. "Эй, сарынь, на взлёт!" Тут же щёлкнул выстрел из фальканета, другой, третий, и свист долгий, пронзительный. Сотни весел сверкнули. Басистый голос с переднего строга надрывно гудел: "По что мы, государевы, по что?" "Не чай!" Не чай, круши! Сарынь збивай состругов, ладьи топи. Стук богров и топоров тысячи отзвуков вторили к краткому бою. Утки торопливо делали светлые шлепки по воде к низким берегам, а над побоищем деревянным стуком стуча кружилась крупная чёрная птица. Круг, круг.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 Сторонись, пузатый чёрт. Голубея кафтанами, перебегая, стрельцы разбивали колодки и цепи гребцов. Что чините, эй, стрельцы? Васька заткни ему горло. Удар топора и шлёпнуло в воду тело в боярском кафтане. Глава шестая. Вставало солнце. Снежин потянуло над Волгой запахом травы и соли. На насу царского струга сорван флаг с образом Казанской. Вместо него висит широкое полотно печать Круга Донского. Голый казак в одних штанах, верхом на бочке, в правой руке сабля, в левой трубка, а до бочки перед ним чаша с вином. На насу царского струга бочка с водкой. Закиденные боярскими кафтанами, на бочке сидит, обнажив саблю Разин. Казаки подводят стрелецких начальников. Того вешей, секи того, вешей за ноги. Мачты струга становились пёстрыми от боярских котыг, длиннополы и кафтан, и цветных кафтанов стрелецких голов. Разин видит волокут кого-то. Звенит в ушах режущий крик. Подведённый ползёт к ногам атамана. Батюшка, мы холопие подневольные. Батюшка, не губи. Ей кто вы? Вековечные должники купцу. Приказчики богача Шорина. Спущу для ябеды царю. Батюшка, напытки уст не разомкнём. Вот тебе, просвитай, ей богу. Спусти их, казаки, пущай утекают. Вот тебе Бог храни. Широко крестится и дрожа лезут с борта вниз. А вот батька голодраный народ ерышки, пихай в лодку. Давиши нысь, нами идти ладят. Кто с нами, бери. На подтянутом плотном царскому строгу другому патриаршим ещё не умолк бой и шум. Ругонь, стоны и крики. Чего глядишь, испищали. Среди красных шапок мелькали чёрные колпаки, сверкали топоры. Выше всех голов голова с длинными волосами и голос трубит: "Не гнизь, братия, я когда ослябе инок поидошен на враги. Ослябя Роман, инок, легендарный герой Куликовской битвы".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 Манах сбросили. Закрутились все, удал был. Батька вон ещё сатана твоего суда ждёт. Знает меня таман, пущай сам, так и сказал, не смели без тебя. А ну, видите? К этоману толкнули боярского сына валы котыги. Лицо густо заросло курчавой чёрной бородой, длинные кудри спутали, закрыли глаза.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 Забыл я твоё имя, парень. Ещё раз скажу тебе, атаман зовусь Лазунка Жедовин. Боярский сын расправил левой рукой курчавую борду и с правой текла кровь. Разин глядел сурово, опустил голову, будто сились что-то вспомнить. Вздохнул, ткнул концом сабли в палубу, залитую кровью. Тайти ему шапку. Атаман поднял голову, лицо повеселело. Когда на боярского сына нахлабучили манажский колпак, он шагнул вперёд и выдернул саблю. "Эй, казаки, как бился он сильно! Сатана он, батька, бьёт из пистолени, целись и цельно, будто так надо". Подвернулся ещё казак. Много он наших в Волгу садил. "Хотели первым вздыбить". Да сказалцы, видишь, что к тебе, батька,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 Струги с песнями повернули к бугру. На палубах их голубели кафтаны приставших казакам-стрельцов. Небо светлело, белёсый туман осел в низины, по серебру простора плескало размашисто-голубым, отсвечивало красным след челнам с гребцами в запорожских шапках. Вся гущинесло по воде запахами трав широких лугов, Е브родили кочующие стада кобылиц хищного ногая. Чёрные птицы с деревянным карканием садились на мёртвые тела, укачиваемые истери разгульной Волги.